Глава 96. Единственная ценность. Лейтенант Хенсон проводил их к небольшому деревянному строению. Вероятно, изначально оно служило курятником, подумала Бриана, ныряя под хлипкую притолоку. Теперь же в нем обитали люди. На полу она увидела два простых тюфика с одеялами, а между ними щербатый испачканный глиняный кувшин и таз, а также эмалированный оловянный ночной горшок. в гораздо лучшем состоянии. «Прошу прощения, мэм», — в десятый раз повторил лейтенант хенсон «Но половину наших палаток снесло ветром, и мужчины теснятся в остальных». Он поднял фонарь, с сомнением разглядывая тёмные пятна влаги, сочащиеся сквозь доски одной из стен. «Кажется, не слишком сильно течёт. Пока что». «Всё в полном порядке», — заверила его Бри. отступая в сторону, чтобы двое рослых сопровождающих могли протиснуться следом. Четырём людям внутри сарая буквально негде было развернуться, не говоря уже о том, чтобы лечь. И она сжимала свой тюдник под плащом, опасаясь, как бы его не растоптали. «Мы перед вами в долгу, лейтенант». Уильям, согнувшийся почти вдвое под низким потолком, умудрился кивнуть хенсону «Что насчёт еды? В скором времени, сэр!» — заверил его хенсон «Огня нет, сожалею». Но, по крайней мере, вы здесь укрыты от дождя. Спокойной ночи, миссис Маккензи. И ещё раз спасибо. Он протиснулся мимо огромного Джона Синнамона, ища с ветреной ночи, прижимая к голове шляпу. «Занимайте эту», — сказал Уильям Брианни, дёргая подбородком в сторону лежанки у дальней стены. «Мы с Синнамоном будем спать на другой по очереди». бряна слишком устала, чтобы спорить. Она поставила этюдник, встряхнула одеяло, и, убедившись, что из него не посыпались ни клопы, ни вши, ни пауки, села, чувствуя себя марионеткой, у которой перерезали нити. Закрыв глаза, Брис слушала, как Уильям и Джон Синнаман обсуждают дальнейшие действия. Их низкие голоса наплывали на неё вместе со звуками ветра и дождя. Перед внутренним взором мелькали образы. Притоптанная трава на тропе вдоль берега, подозрительные лица горцев на городской окраине, постоянно меняющийся свет на лице мертвеца, брат, дёргающий подбородком точно так же, как её... их отец. Тёмные потёки воды и белые пятна куриного помёта на посеребрённых светом фонаря досках. Свет. Словно тысяча лет миновала с тех пор, как она смотрела на маленькое прелестное ушко Анджелины Брамби, светящейся розовым в лучах утреннего солнца. И Роджера. По крайней мере, Роджер жив, где бы он сейчас ни был. Она почувствовала руку на плече и открыла глаза. «Не засыпайте, пока не поедите», — весело сказал Уильям. «Я обещал вас накормить. Не хочу нарушать своё слово». «Еда?» — бряна заморгала и тряхнула головой. Внезапно за спиной Уильяма вспыхнуло мягкое свечение, и она увидела, что индеец зажёг агарок свечи. Он перевернул глиняный горшок, наклонил свечу над донышком, а потом воткнул её в расплавленный воск и держал, пока воск не затвердел. «Извините, вначале следовало спросить, не хотите ли вы облегчиться». Синамон виновато поглядел на неё. «Только здесь больше некуда поставить свечку». «Нет», — сказала она и тряхнула головой, чтобы прояснить мысли. «Всё в порядке. Есть что-нибудь попить». Бри почти ничего не пила весь день, и теперь, несмотря на всепоглощающую сырость, чувствовала сухость в горле. Лейтенант Хэнсон раздобыл несколько бутылок пива, ломтики холодной жареной свинины с прослойкой жира, буханку сухого темного хлеба, горшочек крепкой горчицы и большой кусок раскрошившегося сыра. Ничего вкуснее бряна в жизни не ела. Никто не разговаривал. Мужчины жевали с такой же сосредоточенностью. Проглотив последнюю крошку, она распласталась на одеяле, закуталась в плащ и уснула, не проронив ни слова. Бряна грезила между сном и явью, будто в лихорадке. Ей снились мужчины. Мужчины тени, застывшие от горя. Мужчины за работой, пот стекает по голым рукам, спины покрыты шрамами. Мужчины идут шеренгами, их мундиры черны от сырости и грязи. Так что неясно, кто они. Крошечный мальчик приник к её груди, не подозревая, что всё тщетно. Время от времени она ненадолго просыпалась, не выныривая на поверхность, и вновь погружалась в сон, чувствуя запахи людей и куриц. Человек с такими же, как у них, странными короткими крыльями летел вверх, к солнцу. Бри медленно проснулась от ощущения трепета крыльев в груди. «Проклятие!» — тихо сказала она. и сильно прижала ладонь к грудной клетке. Как обычно, это не помогло. И какое-то время она неподвижно лежала на боку, делая неглубокие вдохи в надежде, что всё прекратится. В пути от себя она различила в темноте лицо брата, спящего на другом тюфике. Дождь перестал, ветер стих, и было слышно, как с карниза капает вода. Лунный свет лился сквозь щели в стене, то появляясь, то исчезая за наплывающими облаками. Трепет в груди ослаб. Два-три глухих удара, и сердце вернулось к обычному ритму. Бряна осторожно вдохнула и медленно села, чтобы не разбудить Уильяма. Но он спал, как убитый. Его рослое тело обмякло от усталости. «Хотите пить?» — раздался тихий голос справа. «Есть вода». «Пожалуйста». Язык бриз с сухим щелчком отлепился от неба. Она потянулась к огромной тени, в которой угадывался Джон Синнаман. Он сидел на перевёрнутом ночном горшке. Наклонившись вперёд, индеец вложил ей в руку маленькую фляжку. Вода была свежая и прохладная, с приятным металлическим привкусом. И она жадно пила, едва не опустошив фляжку. Бриня охотно её и вытерла рот тыльной стороной ладони. «Спасибо». Он хмыкнул в ответ и откинулся на стену сарая. Доски протестующе скрипнули. Бриана поняла, что теперь ей действительно нужно облегчиться. Без этого никак. Она неуклюже встала на ноги. Синамон тоже поднялся, гораздо грациознее, и поддержал её за руку, чтобы она не упала. Я просто выйду на минутку. А. Он отпустил её и нерешительно обернулся к перевёрнутому ночному горшку, словно хотел поставить его подобающим образом. Нет, всё в порядке. Дождь прекратился. Дверь сарая, разбухшая от сырости, застряла. Джон толкнул ее ладонью. Внутрь ворвался свежий холодный воздух, и Бри услышала, как зашевелился Уильям. «Я пойду вперед», — прошептал Синнамон ей на ухо, ухитрившись проскользнуть мимо. «Подождите, пока не позову». «Но...» Однако он уже исчез, оставив дверь слегка приоткрытой. Бряна быстро глянула на Уильяма. Тот снова погрузился в сон. из темноты донёсся слабый храп, вызвавший у неё улыбку. Как можно тише Бри толкнула ветхую дверь и выглянула наружу. Над головой раскинулось тихое ночное небо, на котором чётко вырисовывались облака, плывущие мимо яркого полумесяца. Здесь отчётливее было слышно, как капает вода с кроны большого дерева, росшего возле курятника. Кроме того, она различила более ровное журчание и снова улыбнулась. Джон Синнамон воспользовался случаем, чтобы незаметно облегчиться самому. Бри отошла в другую сторону и, в тени дерева, не обращая внимания на капающую с листьев воду, без церемонии исправила нужду. «Я здесь», — сказала она, появившись как раз вовремя, чтобы предупредить оклик Синнамона. Индейца резко повернулся от двери и, завидев ее, вопросительно кивнул в сторону сарая. Но Бри покачала головой. «Пока нет». «Хочу немного подышать». Она запрокинула лицо кверху и вдохнула, радуясь ночной свежести и звёздам, то вспыхивающим, то исчезающим на чёрном небе в просветах между плывущими облаками. Джон Синнамон составил ей компанию, хотя и молчал. Присутствие его большой фигуры дарило покои. «Давно вы знаете моего... брата?» — спросила она наконец. Он неопределённо пожал плечом. «И да, и нет. Мы провели вместе зиму в Квебеке. Когда же?» «Года три тому. Я был его проводником, лазутчиком. Три месяца назад мы снова случайно встретились». «Где на этот раз?» — полюбопытствовала она. «В Канаде?» «Нет, в Вирджинии». Он повернул голову на внезапный треск, но тут же расслабился. Сломанная ветка упала. «Вместе под названием Гора Джосаи. Вы знаете, где это?» «Я слышала о нём. Что вас туда привело?» Синнамон что-то промычал, затем кивнул, решив рассказать ей. «Лорд Джон Грей, вы знакомы с его светлостью?» «Да, очень хорошо», — Брю улыбнулась при воспоминании. «Значит, он был в Вирджинии?» «Нет». задумчиво произнёс Синнамон. «Зато ваш брат был». «О, он тоже искал лорда Джона?» «Не уверен», – индеец помолчал, затем добавил. «Он искал кое-что другое. Может, он сам вам расскажет. Я не могу». «Понимаю», – ответила брит теряясь в догадках. Потрясённая и растроганная встречей с Уильямом, она не успела задаться вопросом, а тем более узнать у него, что привело брата в Савану, почему он ушел в отставку, что думает о двух своих отцах и о ней, кем считает себя. Ее отец почти ничего не говорил об Уильяме, она и не спрашивала, ждала подходящего момента. И вот время пришло. Тем не менее Бри не хотела беспокоить или смущать Джона Синнемона вопросом, знает ли он и что именно о Джейми Фрезере. «Уильям говорил, вы хотели заказать портрет?» Перешла она на более безопасную тему. Я была бы очень рада его написать. «Эм, он для какой-то счастливой дамы?» Синнамон удивлённо рассмеялся низким тёплым смехом. «Нет, у меня нет женщины. Я хотел отправить его своему отцу». «Вашему отцу? Где он?» Облака рассеялись, и в свете заходящей луны ей открылось широкое лицо с мягким задумчивым взглядом. Бриана с удовольствием нарисовала бы Джона. «В Лондоне», — ответил синамон и, заметив её удивление, смущённо склонил голову. «Разумеется, я внебрачный ребёнок», — пояснил он извиняющимся тоном. «Мой отец был британским солдатом. Я родился от его связи с индианкой в Канаде». «Понятно». Бри не нашлась, что ещё сказать, и мужчина застенчиво улыбнулся. «Да». Я много лет думал, что мой отец — лорд Джон. Это он забрал меня, когда умерла мать. Я был ещё младенцем. И отдал святым отцам в миссии в Гарионе. Видите ли, он присылал деньги на моё содержание. «Как на него похоже», — сказала Бри, хотя на самом деле никогда бы не подумала, что лорд Джон способен на подобный поступок. «Он добрый человек. Очень добрый», — твёрдо добавил Синнамон. Виллиам взял меня в саванну, чтобы я с ним поговорил. Виллиам тоже считал лорда Джона моим отцом. Именно его светлость сказал мне правду. Мой настоящий отец бросил меня. Такое часто случается. Его голос звучал буднично. Вероятно, такие вещи и правда были обычным делом. Но это неправильно, сказала Бриана, рассердившись. Синамон пожал плечами. Лорд Джон назвал мне его имя и адрес. Я знаю, куда отправить портрет». «Хотите отправить портрет человеку, который вас бросил? Зачем?» — осторожно спросила она. Очевидно, этот молодой человек трезво смотрел на вещи. Вряд ли он действительно думал, что портрет ребёнка полукровки, уже взрослого, растрогает эгоистичного бессердечного болвана, который... «Я не жду, что он меня признает», — заверил Синнамон. «Да и не хочу». Мне не нужны деньги или другие ценности. Но у него есть то, чего я так жажду. И надеюсь, что, увидев моё лицо, он даст мне это». «Что именно?» Копец деревьев прекратилась. В тишине ночи бряна услышала, как собеседник сглотнул. «Моё имя», — ответил синамон едва слышно. «Я хочу знать, как меня назвала мама». Он единственный, кому это известно. Ей сдавило горло. Не в силах ничего вымолвить, Бряна подошла к нему и обняла, как сделала бы его мать, доживи она до того момента, когда сын станет взрослым. "Я обещаю вам", прошептала наконец Бри. "Ваше лицо заставит его пожалеть". Синамон бережно похлопал ее по спине и отступил. "Вы очень добры". сказал он. «А сейчас лучше поспите».